Глава пятая. Второй, последний день Помпеи. «Ну-ка, все расступились. опять толкотню создаете!» Рыкнул старший следователь Мезенцев на столпившихся у парадной дома номер 2А в трехпрудном переулке. Зло растолкав локтями толпу, собравшуюся под проливным июньским дождем, он смахнул со лба мокрую прядь и нырнул в уже знакомую парадную дверь, стиснутую треугольным портиком сверху и двумя полуколоннами по бокам. В той же квартире, при тех же обстоятельствах, найдены были теперь уже трое. Двое убитых и один в совершеннейшем беспамятстве, пускающий слюну и едва передвигающий ноги. Та же угольная пена, двое неизвестных, накрытый стол, записка с начертанным на ней, вызвать милицию ровно в 16.00. Ворчал Сергей Устинович, бросая за плечо шедшему позади грыниху в сопровождении его неизменного Ватсона Пети. Опять опоенный, заговоренный тем же самым незнакомцем Шкловский, хлопает глазами и трясется. «Что, прям тем же самым?» – прицокнул языком Гренних, чувствуя, что история с таинственным манипулятором еще выйдет ему боком. «Говорит, да. Вот что мне мешало представить кого-нибудь следить за его квартирой? Ведь чувствовал, дело какое-то грязное, заковыристое». «Задумано явно человеком недюжинного ума». Расслабились мы после смерти Леньки Пантелеева. «Да, и гипноз этот ваш ничего не дает, только путает карты. Почему вы, Константин Федорович, до сих пор не выяснили, как Шкловского загипнотизировали? Мы его не арестовать не можем, не отпустить совсем». грыних молчал. Три беседы с ним прошли даром. Они вошли в квартиру с по-прежнему задернутыми вишневого цвета шторами, За тем же столом в той же позе восседала первая черная кучка, стекающая со стола на стул, а следом на пол. Эмбрионом у его ног свернулась вторая. Это похоже на какое-то послание. В задумчивости проговорил Петя, почесав подбородок. Одинаково их расположил. Отозвался стажер Фролов, сдвигая кепку на затылок. В этом что-то есть, что-то есть. Такое, что понять под силу только Шерлоку Холмсу. «На точку с запятой! Вот на что похоже!» — скинул в воздух карандаш Петя. «То есть это может значить знак вопроса?» «В церковнославянском, например, так, и в греческом я учил. Думаю, убийца вопрошает о чем-то. Отставить воробьев!» — махнул рукой Мезенцев. «Пройти по протаренной дороге, сотворить преступление по беспроигрышной схеме. Вот что это означает!» И, обернувшись, бросил раздраженный злой взгляд на Шкловского. Тот восседал на табурете у двери. Его уже не трясло с той интенсивностью, что в первый раз. Он грустно, со смирением приговоренного к смерти, уставился на пол. Стиснутые пальцы на коленях чуть трепетали. На диване, поддерживаемый двумя участковыми милиционерами, сидел страшно худой, с трупного цвета и с заросшим щетиной лицом, притоголовый человек, возраст которого невозможно было определить из-за истощенного вида. Ему могло быть как 40, так и все 80. Дорогой костюм, в который он был одет, выглядел странно из-за скособоченной спины и втянутых внутрь плеч. Перед следственной командой губ суда будто предстал очень неуклюжий вор, укравший этот костюм или выменивший его на сухаревки. Он едва держался ровно, все время заваливался на бок. Милиционеру справа приходилось его не только поддерживать, но и постоянно стряхивать и усаживать словно большую куклу, сшитую из мешковины и набитую соломой. «Сегодня ваш пациент он», обращаясь к Грениху, вскинул палец в сторону него мезенцев. «Этому бомбисту уже 50. Анатолий Куколев, помните такого? Участник боевой организации эсеров и похода на Плеве. Та самая бомба, убившая министра внутренних дел. Его рук. Готовил покушение на Клейгельса. Улизнул от полиции». Участвовал в гражданской войне, был завербован ГПУ, но захотелось собственной славы. Орудовал года два назад в Ленинграде, был пойман, сбежал в Москву, шантажировал заведующего Мозгику. Был пойман. Грыних вспомнил это дело, которое закончилось тем, что Кукалёву удалось захватить, а его бомбу нейтрализовать. Но опять бежал. И вот он здесь, на руках ожоги от каких-то кислот. Месяц им, не больше. «Равно, как и предыдущему происшествию в этой квартире. Лыка не вяжет. Надо его гипнотизировать, а вот что удастся вытянуть». Грених отставил от стола свободный стул, поднес его к дивану и сел напротив своего нового пациента. Но установить хоть какую-то языковую связь с ним не удалось. Бомбист качался и мычал, как слабоумный. В речи проступали отдельные, ничего не значащие и совершенно не связанные между собой слова, вроде Каша овсяная, радиоприемник, картина, дверь. Будто поражены были атрофии лобные и височные доли. грыних измерил его пульс, посветил фонариком зрачки и поднялся. Невозможно что-либо сказать прямо сейчас. Это либо психогенный ступор такой, либо последняя стадия деменции, или вовсе он после неудачной операции на мозге. Константин Федорович повертел во все стороны бритый череп бомбиста. Отыскиваешь рамы, но ничего не нашел. Разбираться надо, Сергей Устинович. Сегодня этот свидетель вам ничего не сообщит. Выйдя из квартиры, Гренник дал указание Пете бежать в морг и ждать его там, а сам отправился к Асе. Она жила на Большой Пироговской в незрачном трехэтажном жилом доме, построенном лет тридцать назад, в комнатушке на последнем этаже, которую делила с двумя своими новыми подругами-студентками. Грених постучал в дверь не особенно надеясь увидеть Асю. Давно пора было ее навестить. Не встречались с февраля. Но Константин Федорович нарочно отодвигал время визита. А теперь появился весомый повод. Грех не воспользоваться. В ожидании, когда откроют, он уткнулся лбом в косяк. Двумя пальцами сжал уставшие глаза. На улице все еще лило. Плащ его намок. Раскалывалась правая половина черепа. А в мыслях вертелась карусель. Трупы в черной пене. Таинственный гипнотизер с его голосом. Трясущийся Шкловский. Мезенцев со зло сжатым ртом и дергающийся щекой. Замок щелкнул. И высокая, прямая и простая дверь из мореного дуба начала медленно открываться. Ася в своем чесучевом безразмерном плаще с неизменной синей косынкой, повязанной сзади, из-под которой через плечо была перекинута тяжелая коса пшеничного цвета, возникла на пороге. Ее плечи и голова были мокрыми. Видно, только пришла и еще не успела раздеться. «Ася, здравствуйте!» — проронил Грених Кашлянув. «Как поживаете?» «Спасибо, Константин Федорович. Учусь. Вот прямо из университета. И вы сразу!» — тихо и невнятно ответила она, вспыхнув до корней волос. «Ася, у меня к вам дело есть большой важности. Нужно будет прогуляться». «Я готова. Мне и одеваться не нужно». Она вытянулась по стойке смирно, тотчас подобрав с пола раскрытый зонтик из кружева небесно-голубого цвета на деревянные ручки, не предназначенный для дождливой погоды. «Понятно, почему косынка промокла», — улыбнулся про себя Гриньих. «Вы могли бы пройти в университетскую лабораторию, провести один нехитрый опыт? А что для него понадобится?» «Да две вещи всего — сахар и серная кислота». Брови ее взметнулись домиком. Взгляд переместился с лица Гренниха куда-то вдаль. Она соображала, где взять ингредиенты. Серной кислоты у нас теперь целая бутыль на кафедре. А вот сахар, сахарная голова подойдет? Подойдет, если у вас в лаборатории ступа найдется. Много не нужно, горсти будет достаточно. Она исчезла в длинном темном коридоре, уводящем к жилым комнатам, наполненным, как, впрочем, и везде, каким-то заплесневелым хламом, и через минуту вернулась, держа в ладонях неровный блестящий белый камень. Дождь лился всевозрастающей силой. С большой пироговской до да малой было минут десять быстрой ходьбы. В час, близкий к вечернему, в университете почти никого не осталось. Только на входе прохаживался, разминая колени, сторож и два студента нависли над учебником прямо на крыльце. Видно, разбирали какую-то головоломную экзаменационную задачу. Ася кивнула сторожу, и они с Гренихом, промокшие до нитки, кружевной зонт оказался совершенно неспособным удержать крупные струи воды, лиющиеся с неба, прошмыгнули в круглый вестибюль, взлетели по большой парадной лестнице на второй этаж и, дойдя до самого конца коридора, зашли в небольшую продолговатую комнату, окнами выходящую на здание анатомического театра. Аудитория была густо заставлена лабораторными столами, стоящими стройными рядами и оснащенными разделительной полкой со множеством банок, баночек, реторт, пробирок и цилиндров. Сбоку каждого стола выдавалась полукруглая раковина. С потолков свисали тарелкообразные светильники. На посеревших стенах с потеками и соблупившейся известью висели таблица Менделеева и портреты ученых химиков. От двери до самой дальней стены Стояли шкафы с матовым стеклом в дверцах. Ася стянула с себя мокрый плащ, аккуратно развесила его на спинке стула у входа. Там же оставила раскрытый зонтик, развязала тугой узел косынки. Легкое светлое платье в цветочек так было ей к лицу. Гринь их видел, как чуть дрожали ее губы от смятения или от прохлады. Распустив мокрую косу, она запустила пальцы под корни волос, пытаясь их просушить. Золотистыми змейками заструились тяжелые пряди по плечам и спине, делая ее похожей на Венеру Боттичелли. Но, увы, Ася быстро обнаружила, что за ней из-под наблюдают, тут же собрала волосы в узел на затылке и поспешила к шкафу. Отворила дверцу, замерла на минуту, собираясь с мыслями, а потом вынула бутыль со стеклянной пробкой и заводской этикеткой h 2 Су «Самая отборная, лучшая». Ядреная серная кислота. С напускным довольством, чтобы скрыть смущение, объявила она, ставя ее на край одного из столов. Наклонилась над своим плащом и вынула из кармана кусок сахара. А то в прошлый раз очень слабенькая была, разбавленная. На заводе брак выпустили. Разбавленная? Сильно? Заинтересовался Грених. Очень. Почти вода. Едва-едва в ней можно было различить маслянистые оттенки. И совсем ни с чем не вступала в реакцию. Ася суетлива и по-хозяйски собрала перед собой ступку с пестиком, стаканчик со стеклянной лопаточкой. Не думаю, что даже разбавленная, потому что серную кислоту разбавить водой непросто. Она быстро растворяется, но нагревает баллон до ста градусов Цельсия. И пара едкого выдает целое облако. Важно наливать кислоту в воду, ни в коем случае не наоборот. Скипает. «Наверное, просто перепутали. Сейчас, говорят, много крестьян берут на заводы. Те же совсем в другом мастера. Сеять, косить. И пока освоишь новую профессию, столько раз ошибешься». Гренних улыбнулся про себя. Мезенцеву будет чем заняться. Кажется, нашлась и пропажа серной кислоты. «Опыт, что вы просите показать», продолжала студентка, интенсивно отстукивая по куску сахара пестиком. «Называется дегидратация углеводов». Серная кислота отнимает у сахара воду, превращаясь в черную пену, страшную, как черт в аду. Это вы из газеты увидели? Да, как тот мститель фининспектора нечестивого и какого-то вора убил. Мы с девочками думали, что наверняка с нашего отделения этот зора, потому что произошло это спустя неделю, если не меньше, как мы проходили реакции дегидратации. А к вам вольные слушатели ходят на опыты? Ходят. Но всех почти знаем давно, поэтому очень трудно сказать, кто мог бы такое сделать. Говорят же, в тихом эти черти водятся. Кто-то ведь сделал, увидел потрясающую реакцию, непременно пожелал поиграться. Наконец сахар был превращен в пудру. Гренних поинтересовался, будет ли Ася его растворять до состояния жидкой карамели. На что Та ответила с ученым видом: можно гомогенизировать, но не обязательно. Она насыпала в стакан половину граммов это к пятьдесят и натянула на руки огромные резиновые перчатки. Нахмурилась, призадумавшись, придвинула стул, поднялась на него и, очень осторожно держа будто дитя, наклонила бутыль, оставив край на столе и налив небольшое количество кислоты на сахар. совсем немного, треть стопочки на вид. Грыних, наблюдая за ее уверенными действиями, не успел даже взволноваться что хрупкая девушка не справится с таким тяжелым предметом, а ведь внутри бутыли было одно из самых токсичных веществ на планете. Он было, подался ей на помощь, но Ася уже закупорила емкость стеклянной пробкой и, легонько соскочив со стула, отодвинула кислоту к полке с ретортами. Белая поверхность сахара быстро стала коричневеть, но дна стакана серная кислота не достигла. Ася взяла лопаточку и, отойдя на шаг, вытянув руку, чтобы не брызнула, аккуратно размешала. «Ну все, ждем!» – улыбнулась она. Минуты через две кислота пропитала сахар, превратив его в жидкую черную массу. Еще через две минуты вещество медленно начало расти, испускать газ со знакомым, но из-за малого количества едва уловимым запахом. Оно поднялось, в нем образовались рваные поры, как в черной вулканической пемзе, И, наконец, затвердела. В течение нескольких минут оба стояли молча, наблюдая медленный процесс выползания большого пористого червя из стакана. «Получается, нужно некоторое время, чтобы получилась эта пена», — хриплым голосом нарушил Грэнни в тишину. А по детству опыт казался очень скорым, почти моментальным. Ася не ответила, губы ее дрогнули в отсутствующей улыбке. Глаза неподвижно застыли, при взгляде на черного, шевелящегося и потрескивающего монстра в стакане. Грэнних мог поклясться, что она не видела ничего, а провалилась в какие-то глубины своих раздумий. «Значит», — продолжил он, — «можно было растворить эту гадость в ведре, вылить на размещенные за столом и на полу тела, а потом наблюдать их обугливание». «Да», — Ася медленно перевела взгляд с пустоты на его лицо, И если сахара было больше, то и ждать, соответственно, тоже пришлось дольше. И, разумеется, защитный костюм бы не помешал, или хотя бы перчатки. Все-таки вещество едкое. А костюмов у вас не пропадало? Нет. Отодвинув стакан и ступку с остатками сахара в сторону, она сняла перчатки, сложила их вместе. Грыних стоял рядом, опираясь о стол рукой. Ася положила на нее свою ладонь. Он вздохнул, прикрыв глаза, рука сама перевернулась и сжала пальцы девушки. На фоне серого окна с дождливым небом ее вырисовывавшийся идеальной линией профиль с тугим мокрым узлом на затылке заставил сердце сжаться. — Мы с вами не виделись почти четыре месяца, Константин Федорович, — тихо произнесла она. — Так и будете меня избегать? — наивный почему такой старый и все еще такой наивный полагал, что, найдя отвлеченный способ повидаться, он избежит вопросов девушки. Вы говорили тогда, что если мы не протянем друг другу рук, то погибнем, что мы друг у друга все, что у нас есть. А теперь что? Привезли меня сюда, устроили, и Пети продать пытаетесь? Ну, Ася, ну зачем же резко-то так? Опять вздохнул Грэних. Продать. Тоже слово «То же мне слово-то какое! Петя любит вас без памяти, а я вас!» Она смотрела с вызовом, выпитив упрямый подбородок. «Что с этим делать будем?» Гренних на несколько секунд прикрыл веки. «Я слишком стар, Ася. Пройдет десяток лет, я превращусь в дряблого, больного, немощного ворчуна. Зачем вам такое? Вы молоды, здоровы, вокруг столько хороших людей». Вы полюбите по-настоящему кого-то еще, достойного вас? Кого-то еще? Вы правда думаете, что возможно полюбить кого-то еще? Любят только один раз. Один. Может быть, я хочу не дать вам стареть в одиночестве. Может быть, хочу стареть вместе с вами. Может быть, вы еще очень-очень юны и мыслите максималистично. Это пройдет, оборвал ее Грыних. «А вы, Она вырвала руку и сжала кулаки. «А вы мыслите старорежимными категориями!» И, швырнув перчатки со стола на пол, подхватила плащ, косынку, выскочила в двери, оставив Грэниху свой небесно-голубой кружевной зонтик, который уже чуть подсох. И он знал, Ася сделала это нарочно, чтобы он не промок под дождем, когда будет возвращаться из университета. Что за упрямый ребенок! тот час из-за туч выглянуло закатное солнце, осветив лабораторию теплым персиково-золотым сиянием, радостно засверкав в многочисленных банках и пузатых колбах. Только радости на душе Константина Федоровича не было. В глазах потемнело от злости на самого себя. Он чуть было не смахнул со стола бутыльки все разом. Занес было с рычанием руку, но удержался. Не хватало довести дело до порчи университетского имущества. Потом собрал растрепанную волю в кулак, выгреб из стакана черную пену, вытряс ее в раковину. Сполоснул стакан и лопаточку, смыл остатки распавшегося на куске вещества водой, наблюдая, как воронка уносит их в темноту трубы. И, подобрав с пола зонтик, вышел. Отнес к ней на квартиру и оставил у порога. Кто-нибудь передаст. В морге ждали еще два тела. Нужно было установить личность жертв.